Глава 9. Легальный, но далеко не безопасный способ раздобыть кости за ночь был всего один отправиться на кладбище, примыкающее к нашей академии. Оно настолько старое, что до наших дней не сохранилось и половины надгробий. Последние пару веков там закапывали только особо опасных преступников, не заслуживающих спокойного посмертия. Со специальным пропуском и разрешением на кладбище можно совершенно законно откопать нужное количество скелетов, а смотрители проконтролируют, чтобы из могилы внезапно не вылезла нежить. Но это, к сожалению, не мой случай. Покидать академию так поздно студентам не разрешалось, но существовало несколько обходных путей. К примеру, через столовую или каморку ночных сторожей. Я пару раз пользовалась ими, когда нужно было избежать на работу. Однако сейчас решила просто спуститься по увитой плющом стене. Женское крыло нависало над небольшим уступом, который оградили и превратили в миниатюрный сад. Весной я постоянно чихала от цветущих там деревьев, но все равно была благодарна МакГрату за такую планировку. Наверняка ректор и сам был непрочь навещать разбитных студенток по ночам, потому и продумал обходные пути. Чтобы уберечь себя от новой порции шуточек под рук, спускалась я через окно в коридоре. Защитные заклинания здесь тоже имелись, но слабенькие, и оповещали коменданта о проникающих внутрь, а не лезущих наружу. Так что ночевать мне, скорее всего, придётся на улице. Но к этому не привыкать. Может быть, если быстро управлюсь, то и на работу успею. Да, сегодня не моя смена, но старина Питер всегда готов поощрить трудовое рвение своих сотрудников. Планы быстро добраться до кладбища и прихватить там первый попавшийся скелет разбились о тёмную фигуру, которая застыла на выходе из сада. Что за идиот шатается здесь поздним вечером, да ещё и с парой лопат на плече вместо букета или коробки конфет. Хотела бы я посмотреть на дурочку, которая обрадуется такому подарку. Тейт. Фигура повернулась ко мне и протянула одну из лопат. Это ты? Даже не спрашивая, что ты здесь делаешь, просто сопоставил некоторые факты и решил не бескорыстно тебе помочь. И чего хочешь? Лопату я взяла и даже повертела её в руках, прикидывая, как полувчее огреть Гарисона. Но этот идиот без помощин в магии, зато дерётся как филчеф мастер-воин, так что пока преимущество на его стороне. Но вот когда мы выберемся на кладбище, помощь на зачёте Парным работам требования выше, но если соединить мой ум и твою дурную силу, то легко получим по высшему балу. И даже не надо будет ничего копать. Сожгу заклинанием, после почищу кости, и вот она заготовка под дракона. На деле же я молча поплелась вслед за Гаррисоном, разглядывая его широкую спину. Хороший бы вышел воин или паладин. Зачем его понесло в Академию магии, ещё и на боевой факультет, У половины теоретиков уровень выше, чем у него. А романтично, да тейт. Он застыл на месте и поднял голову, чтобы лучше видеть тонкий серп луны и звёзды. Идём навстречу со смертью, а из оружия одни лопаты. Меня это тоже беспокоило. С одной стороны, кладбище регулярно проверяют и зачищают от неучтённой нежити, с другой, а вдруг именно сегодня там созрел и поднялся какой-нибудь зомби? или гончие смерти. Теоретически такое мелочью покроем даже мы с Гаррисоном, а вот практически попробуй действовать по методичкам, когда на тебя в ночи несётся нечто зубастое и агрессивное. Парк закончился быстро. Дальше мы прошли через лабиринты верескового поля и остановились перед высокой каменной кладбищенской оградой с металлическими шипами поверху. Ворота, перекрещенные толстые прутья из заговорённой стали, Были заперты на замок работы подгорных мастеров. Снова пришлось повозиться. И гарисон Замер наверняка думает, что провал на зачёте не самое неприятное, что может случиться со студентом. Просто напомню. Я со вздохом вытащила из волос пару шпилек и опустилась на колени возле ворот. Что ты совсем не обязан идти со мной. Там в комнате тебя ждёт тёплая и мягкая постель, горячее какао, возможно, кто-то из фанатов под боком. А здесь только я и нежить. А кто тогда тебе посветит? Он в самом деле прищёлкнул пальцами и сотворил светящийся шарик прямо над замком. Я покачала головой и подвинула его руку так, чтобы замочная скважина вышла из тени, и впихнула в неё шпильки. "Да, ты настоящий мастер-вор", присвистнул Гарисон, когда дужка замка отлетела вверх. Дальше он подал мне руку, помогая встать, и первым прошёл за ворота. Я осторожно последовала за Гариссоном, и как только почувствовала, что ограничения на магию спали, сотворила несколько каркасов под заклинание и подвесила их на своей энергетической оболочке. Если на нас в самом деле выскочит нежить, успею напитать и атаковать. Гарисон, не глядя, добавил мне ещё парочку и что-то слабенькое оставил себе. После перехватил лопату на манер копья, чуть согнул спину. А руки поднял ближе к груди, чтобы удобнее было колоть острой частью. Я же, наоборот, взяла лопату черенком вниз. Не знаю, можно ли ею рубить нечисть, но удар полотном с замаха выходит знатный. Тёмная проматерь, Тейт, ты хочешь мне голову снести? Гарисон обернулся и сразу же перевернул мою лопату подобно своей. Напоминаю, если убьёшь меня, копать придётся одной. А оно того стоит. а ноги меж тем поднесли меня ближе к Гаррисону. Почему-то за его спиной было намного спокойнее, хотя эта часть кладбища считалась самой безопасной и облагороженной. Здесь даже настоящих могил не было, одни покосившиеся надгробия и пустующие склепы. Все скелеты успели откопать и поднять прошлое поколение студентов, нам же следовало забраться чуть глубже. С каждым ярдом идти становилось всё тяжелее. Потому как утоптанная дорожка закончилась, а света от месяца хватало только на то, чтобы мутно обрисовывать свободные проходы между надгробиями, которые постепенно сплетались в один большой лабиринт. Может, здесь копнём? ткнула я пальцем в ближайшую могилу. Поищем лучший склеп. Сдвинуть плиту с саркофага проще, чем копать пару ярдов твёрдой земли. Здесь я была с ним согласна. К тому же опыт уже имеется, рука набита, схема отработана. И мешок в этот раз прихватило. Пришлось стащить его из кладовой, а хранившиеся внутри яблоки собрать аккуратной горкой. «За нами кто-то крадётся. Надо вывести его на открытое место», — шепнул Гаррисон. «Идём вон к тому склепу». «Руку дай». Он оглянулся через плечо и без вопросов протянул ладонь. Я сжала её и прикрыла глаза, сотворив заклинание. Под его действием мы с Гаррисоном стали невидимыми, а на открытую и освещённую одиноким фонарём площадку перед склепом вышли наши иллюзорные двойники. Надеюсь, в реальности эти псевдокожаные брюки для занятий боевой магией не так сильно обтягивают мои ноги. Зато Гаррисон хороший там и здесь. Смотрела бы и смотрела. Но вслед за двойниками на площадку выпал самый настоящий костяной дракон, ещё маленький, неоткормленный. Из трёх-четырёх скелетов, но уже настолько опасный, что двум студентам впору бы бежать куда подальше. А ты везучий, Тейт, еле слышно пробормотал Гарисон. Нам даже не придётся копать. Давай приласкай его копьём огня, а я добью. Сама добью, возразила я. Ты же не мастер-воин, чтобы идти с лопатой на костяного дракона. Тот нагло расправил призрачные крылья со ствоми из человеческих костей. и беззвучно потопал ногами. Судя по небольшим размерам, не больше трёх ярдов от носа до хвоста, и тому, что скелеты в его основании ещё только начали менять форму и перестраиваться, дракон вылупился буквально пару часов назад. Но накануне любови и дня кладбище зачищали, а так быстро закуклиться и созреть он мог только, если рядом был могущественный тёмный маг. «Доверься мне, Тейт», — шепнул Гаррисон и отпустил мою руку. Абсолютная невидимость сразу же слетела с него, а тёмную фигуру подсветил месяц. Дракон не столько увидел, сколько почувствовал запах живой плоти, больше не скрытый заклинанием, и повернул к нам морду. Жуткие костяные челюсти распахнулись, и между ними уже клубилось зеленоватое марево, которое вскоре превратится в поток сжигающей магии. Я быстро напитала энергией заготовку под копьё и швырнула им в дракона. Правда, забыла подкрасить И через площадку пролетел сгусток голубого огня. Дракон попытался увернуться, но заклинание настигло его раньше, опалило кости и пришпилило к земле. А следом прыгнул Гарисон со своей нелепой лопатой. Уже в полёте та окуталась золотистым свечением и вошла в призрачную плоть, точно настоящий меч охотника на нежить. Дракон завопил так, что у меня заложило уши. Затем спихнул Гарисона и замахнулся на него когтистой лапой. чтобы сразу же получить от меня новым копьём». Пока монстр дёргался от боли, Уилл с размаху врезал острой частью полотна лопаты по тонкой шее. Голова дракона отлетела в сторону, а остальные кости осыпались на землю. «А когда я планировала так сделать, ты меня раскритиковал?» Краткая битва здорово вымотала, и я прислонилась к Гаррисону. Он оперся о воткнутую в землю лопату и тяжело дышал. «Да, я уже понял свою ошибку». Не надо было вообще давать тебе ничего колюще-режущего. С магией ты обращаешься лучше». «Стукнуть бы его, но для этого нужно отлепиться от тёплого бока и спихнуть руку, которую Гаррисон устроил у меня на плече. Надо собрать кости, и можно возвращаться в академию. У тебя же остались мои заметки?» — спросил он. «Заметки-то остались, но Гаррисон снова удивил. Забрал у меня мешок, развернул его и...» И первым поплёлся к дракону, серьёзно припадая на больную ногу. После же наклонился и начал по одной собирать кости. Тейт, а ты не хочешь? Он обернулся ко мне, затем резко метнул в меня черепом сзади. Возможно, соображаю я и туго, но вот вбитый магистром Керком, нашим преподавателем боевых искусств рефлексы никуда не делись. Именно они заставили меня окружить себя магическим щитом и отскочить в сторону. И тут же на моё прежнее место выпрыгнул самый настоящий гуль, сотни фунтов чистой агрессии и жажды подкрепиться свежим мясом. А у Гариса на даже лопаты под рукой не было, не говоря уже о настоящем оружии. Но гуль внезапно по собачьей шлёпнулся назад и склонил голову набок, а из темноты вышел Макград, удерживая над ладонью заклинание подчинения. Ты мой хороший, гуль. Ты моя умница. Продолжай, сысюка, тя он подобрался к нежити и почесал ту за разорванным ухом. Гулечка, Гуля. Ну, всё, беги, хороший пёсик. И шлёпнул того по спине. Гуль мигом подскочил и унёсся в темноту, прихватив одно из частей моего дракона. Гарисон покачал головой и продолжил собирать кости, а Маграт опустился рядом, чтобы ему помочь. Такой отличный дракон, прямо как под заказ. Я подопталась рядом, но решила не мешать мужчинам. У них так ловко получалось паковать моего дракона в четыре руки, что ещё две станут лишними. О да, я пригнал его к вам с другого конца кладбища, кивнул Макград, хотя надеялся, что действовать будете не так агрессивно. А так, не больше, чем хорошо. И то половина балла за слаженную работу в паре, а ещё половина родственнику за нетривиальное использование лопаты. Но вы забыли первое правило боевого мага. Всегда быть настороже. Кто пренебрегает им, обычно становится чьим-то обедом. Вам очень повезло, что я прогуливался неподалёку и успел заколдовать гуля. Харпер же ваша названная дочь, естественно, заботится о ней. Гарисон забросил в мешок последнюю кость и взвалил его себе на спину. Я подобрала лопаты, чтобы не оставлять улиг. Сегодня слышал, что вы будете нашим новым преподавателем. Немного странный карьерный скачок от лаборанта. Ладно, признаюсь, я просто оказался на кафедре без одежды, но не мог признаться в этом, иначе пострадала бы честь дамы. Лизи же хотела выручить своего папочку и подбросила мне кое-что из найденного в прачечной. Понимаю, со смешком ответил Гаррисон. Честь дамы святое. Сомневаюсь, влезла я. Лизи, милая, то, что ты сделала, навеки останется в моей памяти. Никогда больше не зайду в то кафе и всё по твоей милости. Простая благодарность за лечение. В наше время не так просто встретить неравнодушного и благородного человека. Дочурка ваша просто чудо. Свободной рукой Гарисон снова обнял меня и поцеловал в щёку, как будто забыл про две лопаты и мою нерастраченную ярость. Маград кивнул ему и зашагал к выходу, а мы следом за ним. Даже странно, что вы раньше не появились. Гарисон не убрал руку и продолжил идти рядом со мной, как будто так и надо. Течь частенько приходилось несладко. «Из-за него!» — бессовестно сдала я Уильяма. Но тот не обратил внимания и всё так же следил за реакцией Макграта. «Сон архимагов. Провёл в нём все последние годы. А после узнал, что в вашей академии прячется один могущественный тёмный маг, и понял, что не могу и дальше оставаться в стороне». «О, нет. Снова он о Филче. Сейчас наверняка выдаст новый бредовый признак пробуждения старого врага. Но с костяным драконом и правда не всё ладно». Что-то же заставило его так быстро созреть. Ага, сам Фильч. Судя по ехидной улыбке Уилььема, он тоже посчитал моего названного папочку сумасшедшим. Последние 700 лет его то и дело объявляют восставшим. Но я хочу верить, что Маград позаботился о будущих поколениях и надёжно упокоил Фильча. Да, дорогой ректор, я бы тоже хотела спросить вас об этом. Всё дело в скверне, взмахнул он рукой. Точно был на лекции, а не шёл по ночному кладбищу в компании двух нарушителей режима. Изначально она была всего лишь энергией из другого измерения. Мощной, но не опасной. Эксперименты Филчи изменили её. Превратили в то, что одним прикосновением изменяет любой объект нашего мира. И, как ты понимаешь, Филч первым попал под воздействие скверны. Потрепала его знатно, но взамен одарила бессмертием. «Не похоже на классическую версию развития событий». Скептически произнёс Гарисон. Я хотела отойти от него, чтобы не мешать нести дракона, но Уильям внезапно не отпустил. К тому же, Маграт вёл нас по широкой протоптанной дорожке, а не петлял между могилами, так что шагать рядом было вполне удобно. Я даже осмелела настолько, что протянула руку и пристроила её на талии у Гарисона, так намного проще греться друг об друга. Заодно поддерживать этого препадающего на ногу инвалида. Маграт быстро оглянулся и неодобрительно покачал головой. Точно настоящий строгий папочка. Точнее, я думаю, что так должен вести себя строгий папочка. Воспитание от настоящего, как правило, ограничивалось тем, что он изредка кормил меня и разрешал играть со своими рабочими инструментами. Позже попытался обучить ремеслу, но дядешка Питер, его старинный приятель, притащил меня в обычную школу, где преподаватели и разглядели магический потенциал маленькой Харпер. Я знал их всех, со вздохом признался ректор. Филча, Кайдана, Назиру, мать крошки Софи был их соратником. Правда, потом обрушившееся горе стало столь велико, что я попросил убрать моё имя из хроник и впал в сон архимагов на несколько сотен лет. Поэтому и без всяких летописей знаю, что там происходило. Маград выложился по полной, но не смог полностью уничтожить Филча, как и расползающуюся от него скверну. Только погрузил его в беспроводной сон и заточил, как ему тогда казалось, в надёжном месте. Сейчас же вижу, что Маград был не прав. Фильчи нашли и смогли пробудить. Мой долг вернуть его к прежнему состоянию, иначе скверно уничтожит наш мир. В тот раз ничего подобного не случилось, заметила я. Мир был моложе и чище, магия более естественной, она шла от самой природы, а не меняла всё вокруг. Сейчас всё иначе. Маград снова оглянулся, но уже без строгости и глядел только на Гаррисона. «Уже и не найдёшь естественной энергетической структуры. А любая изменённая искусственная — это отличная питательная среда для скверны». «Вот, значит, в чём дело. Уилл наверняка корректировал внешность, из-за чего и подхватил сквернотому. Интересно, что же он себе улучшил? Наверняка нос и подбородок. Добавил объёма мускулам и сделал талию потоньше». «И волосы. У кого от природы бывают такие пышные и густые волосы? Возможно, губы и...» «Если убрать изменения, есть шанс избавиться от сквернотомы?» А Гаррисон, кажется, решил пожертвовать идеальной внешностью и вернуть здоровье. «Разумно. Я одобряю. Хотя немного жаль, что наша Академия потеряет главного красавчика. Нужно полностью очистить энергетическую оболочку». Это не просто, но появится шанс на излечение. А если я смогу успокоить Фильча, то этот шанс станет даже не призрачным, заключил Маград. Но вам, молодёжь, лучше бы вернуться в академию, подготовиться к занятиям, собрать дракона. А ты? он указал на Гарисона. Проконтролируешь. У Лизы серьёзные проблемы с анатомией. Словно бы издеваясь, он повёл плечом и хрустнул шеей. Моё тут же разболелось, а вместе с ним и вся рука. «И с языком перводетей», — добил Маград под молчаливое одобрение Гаррисона. На подходе к академии мы разошлись в разные стороны. Ректор отправился к домикам, в которых жили преподаватели, а Уилл приклеился ко мне и вел до того самого сада под окнами женского крыла. «Влезай в четвертое. Там заклинания взломаны. Пропустят без проблем». Он сбросил мешок с плеча и повернулся ко мне. «Заберешься, а я заброшу дракона. Будь с ним осторожна, Тейт». Второго можем и не раздобыть. Я стояла рядом с плечом и не знала, куда деть руки и что сказать. Эм, спасибо за помощь. Давай хотя бы подлечу немного. На кладбище вышло бы лучше, но дядешка Персиваль с его одержимостью филчем. Не надо, и так на ногах едва стоишь, а у меня в комнате лекарство. Хотя он как-то странно посмотрел, затем резко наклонился и потянулся ко мне. Рефлексы снова сработали раньше разума. Я шатнулась и приложилась головой о от толстый отревесневший стебель. Ты умрёшь, старая дева, Елиза. Уиллрс смеялся и поднял руки. В чёрной башне с кучей зомби-кошек и ядовитых кактусов. Но спасибо, что не ударила. Пожалела тебя. Затылок теперь гудел, а под кожей точно наливалась шишка. Надо же быть такой дурой. Лучше бы и правду его стукнуло, чем себя. И так болезный «Правда, Гаррисон, почему бы тебе не попробовать убрать все изменения? Ну, подумаешь, кожа пойдёт прыщами, на животе появится жирок. Барнабас и с таким набором неплохо живёт». «Я верну не жирок или прыщи, а свою филчевую неспособность к магии, Тейт. Первый уровень с большой натяжкой. Таким в Академии не место, а мне нужно её закончить». Он подхватил меня, посадил себе на плечо и подтолкнул выше, помогая пролезть к окну. От слабости у меня тряслись руки, так что и последний ярд дался с трудом. Зато створка распахнулась от лёгкого прикосновения, и сигнальная сеть не сработала. Чувствуется не один охочей до женского общества ум поработал над прокладкой этой тропы. Сейчас я им была благодарна, что не придётся ночевать на улице. Осталось только забрать дракона и попрощаться с гаррисоном. Уже сидя на подоконнике, я протянула руки, а Уилл подбросил мешок. Эй, Харпер, В следующий раз просто скажи нет. Ладно. Он спрятал руки в карманы и скрылся в темноте.